Глава тринадцатая. Маневры. До вторжения отряда в Бату оставалось четыре месяца. Сделано было немало, но хотелось отшлифовать все действия хотя бы до оценки хорошо. Мы подготовили место для засады, выкопали более двухсот ловушек вдоль реки, сделали даже катамаран с полозьями, чтобы быстро перемещаться по льду, но этого оказалось мало. Вызванная из Смоленска артель Фрала занималась изготовлением манекенов. 33 богатыря должны были перегородить реку, дабы указать направление атаки монгольской конницы. Деревянные фигуры крепились к короткой раме намертво по три штуки в ряд. Два человека без особых усилий могли передвигать их. Линию длиной в 100 шагов они ставили за 20 минут. Каждая фигура была бутафорски экипирована как настоящий воин. Данила прислал двух своих подмастериев для массового изготовления кольчужного полотна. Из 30 пудов стальных колец с помощью обыкновенных ниток делались топики, прикрывающие только переднюю часть груди. Выглядело это так: на прямоугольном куске сукна вырезался круг от передней части горловины шло кольчужное полотно. Складывалось впечатление, что грудь и плечи прикрыты кольчатой броней. Сколоченные из досок ростовые щиты красили красной краской, вместо умбона двумя саморезами за ушки прикручивали стальную тарелку. На древки копий насаживали настоящие наконечники – Даже если кто-то наиболее шустрый сумеет преодолеть все препятствия перед деревянными воинами, то вероятность быть насаженным на остриё копья на полном скаку у счастливчика оставалась. Пригодился и Андрейка. Придя к Юстафию за новым карандашом, юный художник был немедленно мобилизован и отправлен к Елене, а оттуда, будучи на должности придворного живописца, переправлен в крепость Запаров два портрета на деревянных чурбаках Андрей кое-освоился и так наловчился, что некоторые обитатели крепости могли признать схожесть изображения на деревяшке со своим лицом. Когда мы поставили манекены у ворот и нахлобучили на них каски, то с 30 шагов было не отличить от живых воинов, а когда добавили пару знамён и закрепили флажки, Сдалось впечатление некоего шевеления среди строя. Что же касалось работы вне поля, то вдвоём с Савелием мы изготовили макет местности. Делать было несложно. Имея в наличии распечатанные снимки с воздушного шарика, используя пластилин и подобные материалы, управились в 2 дня. Зато теперь можно было наглядно видеть все действия и перемещения будущего противника. Дюймовые оловянные солдатики красного цвета обозначали нашу дружину, синие представляли врага. Макет разместили в моём кабинете на втором этаже, тем самым превратив комнату в штаб. Сотник играл за кочевников, я за отряд Меркурий, потом менялись местами. Счёт был примерно равным, несколько раз совелию с помощью хитрых манёвров удавалось разгромить оборону крепости и наоборот. Играли пошагово, передвигая солдатиков по всему макету. Оставался нерешённым только один вопрос: кто соберёт и возглавит ополчение для блокирования основных сил степняков в районе Долгий мост. Если для меня всё давно было понятно, то сотник сомневался в своих силах. Пойми, Алексей, это не дружина, Ополчение побежит при первой опасности для своей жизни, говорил раскрасневшийся от спора Савелий. Согласен, побежит. А чтобы этого не произошло, его разбавляют профессиональными воинами. Но нам взять их не откуда. Придётся тренировать добровольцев хотя бы 2-3 раза, чтобы научились строиться, а самых лучших отдельно. Предложил я сотнику единственный, на мой взгляд, выход из сложившегося положения. Было бы серебро, могли бы нанять наёмников, со вздохом высказал идею Саверий. Ты ещё скажи, сбежавших ледвинов назад позвать, не сбежавших, а пленённых, которых Ярослав ещё никуда не дел, почти сотня в поруби сидит. Сотник меня заинтриговал, про пленных я уже и позабыл. Если об этом зашёл разговор, значит, Савелий заранее к нему подготовился просто так бы и не стал говорить. «Может, и цену знаешь, за которую выкупить можно?» — поинтересовался я. «Двадцать киевских гривен за каждого». Эрдвилла отпустили под честное слово, что к концу лета наскребет восемьдесят фунтов серебра, но для него и половина названной суммой неподъемна, — показал свою осведомленность сотник. «Три кило серебра за каждого воина — которые по праву должны были принадлежать нам. Ничего себе, копейка набегает. В голове возник план, как забрать пленных и наказать Ярослава за отказ поделиться добычей. Савелий, ты знаешь, что такое формозонство? Не знаю, но думаю, что нехорошее что-то, ответил сотник лукаво улыбаясь, заметив чертиков в моих глазах пленных выкупит Свертил. Он вроде десятником был у Литвинова, а поможет ему в этом наш карабинек. Все карабинеки мошенники, так что ему не привыкать народ обдуривать, выдал я намётки плана Савеליו. Как-то недавно я прочёл статью, в которой рассказывалось, как итальянские учёные столкнулись с искусной подделкой серебряной монеты, отчеканенной в Южной Италии во времена Пунических войн. Под тонким слоем серебра скрывалась свинцовая пластина. Удивительно в этой монете то, что выполнена она по технологиям нашего времени. Фальшивомонетчики тех далеких времен покрывали кусок металла тонкой серебряной фольгой и нагревали, чтобы она сплавилась с поверхностью, или путем химического воздействия на поверхность металла, придавая ему свет серебринный или золотой блеск. Так вот, в этой монете микроструктура серебряного слоя указывала на то, что при её изготовлении применялся метод гальванического покрытия. Этим способом я и собирался воспользоваться, запустив в переработку поднятый из реки Летвинский клад. Свертил не стал упрямиться, согласился сразу помочь выкупить своих собратьев. Про то, что сделка не совсем честная, мы его не посвящали. Сказали только, что отдаём всё найденное. Теперь надо было подготовить фальшивое серебро. При передаче выкупа несомненно будут проверять деньги. Не уши же царя небесного сидят в скотнице князя. А по сему отнёсся к этому мероприятию более чем серьёзно. Сам заниматься изготовлением гривен не стал, нет у меня таких навыков, да и проще было заплатить за работу, к тому же с подачи фиртыша его знакомый ювелир согласился взять шкурками, коих было без счета. Выдавать фальшивые гривны за настоящее нехорошо, но попробуйте достать 300 килограммов серебрада так, чтобы все было тихо. После покупки железнодорожного вагона крупы я уже имел беседу с налоговыми органами. Хотя и старался совершать закупки в разных местах, тем не менее побережье стоило. Серьёзно волновало другое не обратят ли против меня свои мечи будущие наёмники. На данном этапе пленники просто меняли владельца, держать их в крепости было рискованно, да и негде строить отдельный лагерь можно, но накладно. Приходилось всё тщательно подсчитать и выслушать мнения. Савелий, к примеру, Придерживался несколько иных взглядов. Земля, на которую ступит нога воина, сама будет его кормить. Из его рассуждений выходило, что с сотней бойцов можно смело идти против любого среднего города. То есть городок с населением в одну тысячу, как, например, Рига, не мог сопротивляться воинам, которых было в десять раз меньше, и их дешевле поставить на полное довольствие. Исходя из чего, наделённые властью люди просто так такой отряд в покое не оставят. Либо постараются подчинить себе, либо изгнать, либо уничтожить. Ясно было одно, чем дольше всё останется в тайне, тем лучше. Ещё и начал замечать, что сотнику очень хочется власти. Когда он почувствовал восхищение горожан Смоленска, ему стали слишком тесны штанишки начальника стражи крепости. Требовались шаровары тысячского А может, и княжье? В наших отношениях с Рязанцем начинался новый этап. Он наконец-то получал то, за чем отправлялся в Смоленск, и мне стало любопытно, как изменится его лояльность по отношению ко мне. Ты сможешь держать их в ежовых рукавицах, спросил я у сотника. Если принесут присягу, то да. Савелий уже знал, что понимают под рукавицами из шкуры ёжика. Старшим над ними поставим свертило, он будет подчиняться тебе, но не забудь, они нужны только для ополчения. Алексей, давай сначала свертило поговорит с Литвинами, узнает их настроение, расскажет им, зачем их выкупают. Понимаешь? Лгать людям и использовать их в тёмное это не по-нашему. Если мне с ними идти в бой, то я должен им доверять, а они мне, иначе не получается. Савелий, только честно. Ты хочешь иметь свою дружину или тебе нужны наёмники, как ты недавно предлагал? Хочется иметь дружину. Но об тебя, Алексей, это невозможно. Сотник с грустью в голосе проговорил последние слова. Спустя неделю после моего разговора с Савелием из Смоленска вернулся Свертель. Перенесший недавнее ранение с особой стойкостью, он буквально полыхал здоровьем. Сложные переговоры, длившиеся два дня, завершились более чем успешно. Поспособствовали этому не только богатые дары, якобы от родичей пленных литвинов, и яростный торг за каждую гривну. В сторону покупателя поддерживал авторитетный посредник. То обстоятельство, что гарантом обмена выступал бывший и приближенный Мстислава Старого, сыграла решающую роль. Старик воевода доживал свой век и после битвы под Усвятом из своего удела носа не показывал, однако слава и репутация никуда не делась. Коробейник представился его доверенным лицом, показал перстень с печаткой и пергамент, где было написано, что людям верить можно». Единственной загвоздкой был момент, связанный с недавней оккупацией и с последующими возможными волнениями, при котором произвести обмен в самом городе люди Ярослава категорически отказывались, что нам было только на руку. Понятно, что Свертил не стал заострять на этом внимание, согласившись с небольшими отступными на транспорт. А когда рыжий предложил нейтральную территорию для обмена, То стороны пришли к взаимному согласию. Пообщавшись с чиновниками, Литвин получил возможность переговорить с пленниками. За время плена дружинники Эрдвела разругались со своим князем, вспоминая неудачный поход и гибель большинства людей. Сам же Эрдвел повёл себя недостойно, противопоставив свой гин великого полководца бездарно обученным дрямоедам, которые не смогли ничего сделать. Кто-то из охраны слышал это своими ушами и счёл подобное сравнение оскорбительным, учитывая, что в дружину записывались больше по призванию, чем за деньги. Кто-то поделился полученной информацией с сидельцами, а учитывая, что подобное можно было ожидать от вспыльчивого князя, все кому надо поверили. После того, как в разговоре с земляками свертил пообещал, что будет возможность известить родных о судьбе попавших в плен дружинников, а если кто пожелает, то и перевести свои семьи в Смоленск. Согласие на службу было получено почти единогласно. Лишь 12 человек отказались. Это были зажиточные воины, уверенные, что родственники смогут собрать выкуп или обменять на других пленных. В принципе, И без узкозников народу набиралось немало, а спустя 9 дней мы отправились к точке рандеву. Всё происходило в тайне. На поляне в 18 верстах от Смоленска, рядом с Кафшаровым городищем, где недавно размещался походный лагерь Ярослава, произошёл обмен. Когда я наблюдал из кустов, у меня сложилось впечатление, что в этом деянии принимают участие совершенно посторонние люди. Представители Ярослава куда-то всё время торопились, нервничали, и после взвешивания гривен, погрузив сундуки с серебром на ладью, успешно уплыли. Или боялись, что охраны из 15 воинов недостаточно, или мы столкнулись с самыми настоящими мошенниками. По легенде, бывшие пленные отправлялись назад. Однако в столице княжества об этом обмене никто и слыхом не слыхивал. Увели полон и бог с ним, меньше людей кормить надо. В итоге всех перепятий фальшивые гривны укатились в Суздаль, где их история потерялась. Кто-то говорил, что они сгорели при пожаре, кто-то говорил, что их никогда и не было, но никто не обмолвился о подлоге. 102 человека надо было разместить, накормить и экипировать. Но это была только вершина айсберга, всплывшая перед моим носом. Проблемы с новым отрядом начались на следующий день. Использовать обученных конному бою людей в качестве пехоты было неразумно, приобрести же одновременно сотню крышидей не представлялось возможным. Скокунов, которые оставались в Смоленском княжестве, Ярослав увёл с собой, а половцы, занимавшие львиную долю этого рынка, Ещё в прошлом году перекочевали в Венгрию. То есть сложился известный дефицит, когда в отдельно взятой области предложению просто не откуда взяться. Конечно, пару десятков лошадок теоретически можно было купить, но не больше. К тому же, если сотню людей не грех было спрятать в лесу, то пасти животных нужно было на открытой местности. По моим подсчётам, табун слопал бы всю траву в округе за 3 дня, без учёта зерновых, которых здесь не в достатке. 25 пудов овса в сутки ещё было возможно привезти, но с растительным кормом было явное фиаско. Второй проблемой стало вооружение. Литвины предпочитали клинковому оружию, секиры и копья. Мечами пользоваться умели, Но из-за их дружевязны вооружались топорами и навыком клинкового боя времени не уделяли. Арбалеты не признавали. Луки использовали, но по сравнению со степными аналогами их оружие не шло ни в какое сравнение. Зачем в лесу полосе тугой составной лук, если с головы хватает простого? Выходило, что в открытом столкновении лёгкая монгольская конница перебило бы всех Литвинов за пару минут. В концепцию боя, которую мы с Савелием намеревались навязать передовому подразделению кочевников, новый отряд не вписывался. Создалась патовая ситуация. Савелий получал дружину, которую можно было экипировать, но нельзя было использовать против нашего основного противника. И пока я доказывал, что если основное внимание уделить защите, то и пешими эти воины будут отличным по спорям, мне в ответ приводили убийственные контраргументы. «Без оружия дальнего боя верная смерть. Если только использовать отряд как чело, а ополчение в качестве стрелков, то может получиться», Савелий размышлял вслух, сидя на бережке недалеко от палаток нового лагеря. «В колчане помещается до 25 стрел. Редкий лучник не имеет запасное колчан. Пять, может, семь стрел с резения, остальные на бронё. В бою больше стрел не пустить, рука устаёт, меткости не будет. Представь, что будет, если сотня опустошит свой запас и каждые десятые кого-нибудь заденет. Это уже великое подспорье, а у противника почти каждый имеет лук. Теперь смотрем. Каски твои, конечно, лучше, чем многие шлемы, которые я видел, но о лицо и шею они не прикрывают. Придумать бы что-нибудь. Обидно, если в бою парней положим из-за этого. К нам подошёл Свертил, немного постоял и присел рядом с сотником. Литвин был мастером засад и всякой диверсионной деятельности. Не просто так он первым полез в нашу крепость через подземный ход, так что и его мнение можно было выслушать. Свертил Нам с Савелием надо съездить посмотреть одно местечко, точнее, болото в Долгомостье. Хочешь с нами? предложил Литвину. Поехать-то можно, но дружину завтра нужно кормить, а еды уже нет сейчас. Нет даже поршивого лука, чтоб подстрелить утку или кабанчика в лесу. Свертил как-то обречённо вздохнул, смотря на Савелия. С поляны пришлось эвакуироваться, спустившись вниз по реке на плотах, брошенных воинами Ярослава. Савелий с отрядом пешком добрались до крепости. Я уже ждал на месте, воспользовавшись лодкой корабеника, который после того, как довёз меня, укотил по своим делам. Палатки поставили у стены, прямо возле деревьев, где недавно был бой. День ушёл на то, чтобы переписать и снять размеры с вновь прибывших до 3 недель в моём времени для изготовления доспехов и вооружения. Исправительное учреждение продало мне полный комплект лесоруба, ватная куртка с брюками и шапка с рукавицами для работы в местах с суровым климатом. И когда обмундирование стали выдавать Литвиным, то с удивлением выяснил, что шапа кушанок на Руси не было. На зиму шили островерхие колпаки из шкур, пуская по краю мех ценного зверя. Кто попроще, носили заячьи, люди побогаче изочрелись, кто как мог. Тем не менее, новая одежда пошла на ура. Из боевой амуниции каждый имел бриганту с кольчужной юбкой, каску с бармицей, наручи и поножи, боевой топор, меч, копье, щит и пару сулиц. 12 человек, как лучших стрелков, воорудили дополнительно луками. Позаботился я и о зимней одежде, призвав в помощь скряников средневекового Смоленска. Когда я взвесил один комплект, то пришёл в ужас. Общий вес всего обмундирования составил 38 кг на одного человека. Помимо этого требовалось запасное оружие на случай поломки, походная кузница, котелки и ложки продовольствия и много всякой мелочи, такой как иголки с нитками. В пересчёте на деньги XIII века одеть, обуть, вооружить пешего воина можно было за 45 гривен серебра, на поение и кормить за 8 гривен в год. Итого 66 пудов серебра на 100 дружинников. Сумма астрономическая по тем временам, сопоставимая с короной герцога где-нибудь в нищей Франции или Германии. Всякое начало трудно. Стоит только начать, а там закрутится и завертится так, что и остановиться не вмочь. Это к тому, что при решении возникших проблем, как бы ни взначай, начинают появляться ответы с той стороны, откуда совершенно не ждёшь. К концу месяца Ермоген предложил мне выкупить некогда крупную деревеньку. Построил её боярин Гвидон, перевёрши туда удачно захваченные лет 5 назад полон. Место там было неплохое, но больно глухое, расположенное на слиянии двух рек, где Серебрянка вливается в Сож. Сейчас на этом месте село Княжое. После предательства главы семейства семью Гвидона не репрессировали, но материальное положение изрядно пошатнулось. За 20 гривен земля, на которой расположилось восемь домов с 60 жителями, перешла в мою собственность. Точнее, сам населённый пункт числился за мной, а вот люди мне не принадлежали. От моего камня вёрст 6, но по реке выходит 9. Как раз в одном переходе от Долгомостья. Жители деревни состояли в основном из женщин. Всего 9 мужчин, из них семеро мальчишек, этим и обуславливалась продажа. Смерды обрабатывали небольшое поле, но питались в основном дарами реки. Суть хлопот Ермогена состояла в том, чтобы из деревни сделать село, то есть надо поставить церковь. У него и священник был на примете, подающий большие надежды чернец Серафим. Будет поп, будет и приход. В противном случае, из-за отсутствия мужского населения, деревня вымерла бы. Фрол с артелью, куда влились все без исключения мои бывшие рабы, за неделю поставили новый дом, возвели чистокол и принялись за строительство мельницы. Туда и переехал отряд во главе с Савелием, который периодически курсировал от деревни к городу, так как Елена боялась переезжать из насиженного места в богом забытую глухомань. Рязанцы в городе помнили, а на Подоле еще и уважали. Основной целью вояжей было создание боеспособного отряда из ополчения жителей столицы. Сотник Мог рассчитать на Ваську Щуку, который к тому времени сколотил в аташку в 40 мужиков. Работы на причалах практически не было, хотя и близился конец навигации, но по сравнению с прежними тучными годами речной торговый путь умирал. Всё реже проходили лодки купцов, караваны из пяти судов расценивались как праздник. Если бы не подогрев продовольствием, то можно было класть зубы на полку. Вот ваташка Васьки и уходила в леса под Смоленском, чтобы потренироваться в обращении с оружием, а заодно освоить тонкости боевого построения. Все были вооружены арбалетами, ослопами и ножами. Большая часть имела даже доспехи. Броне подвозились по мере их изготовления. Подмастерье Данила, имея на руках готовые кольца, маленькие гвоздики для заклепывания и нагрудные пластины, Умудрились производить одну стальную рубаху в день. Всё дело было в распределении труда. Благодаря этому новшеству поддерживались такие рекордные темпы. Однажды баярену Тору поднесли, что значительное количество грузчиков с подола, все в одинаковых портках, чуть ли не каждый день ходят в леса, практически не работают, зато семьи их сыты и веселы. Случаев разбойных нападений пока не фиксировалось. Но так и до греха недалеко. Сам проверю, решил для себя боярин. На следующий день, сидя в кустах, Торп наблюдал картину, от которой ему стало жутко. Более двадцати амбалов в броне, вооружённые дубинами с стальным шаром на конце, синхронно отрабатывали приёмы, нанося удары по чучелам на деревянных конях. По три человека на одно чучело. Остальные, одетые в одинаковые синие штаны и рубахи, стреляли из самострелов, да так метко, что попадали в верхнюю часть соломенного чучела с намалеванной на холстине рожицей с пятидесяти шагов. В пылу подглядывания тороп не заметил, как к нему из-за спины приблизился Савелий. — Живот скрутило, — громко спросил сотник, усидевшего на корточках боярина. От неожиданстью Торопо чуть действительно не произошёл конфуз. Один в лесу да ещё вокруг вооружённый до зубов люди, то, что до города меньше версты, где боярин мог распоряжаться и командовать, тут не имело никакого значения. Ой, как скрутило, вот лопушок ещё. Тороп протянул Савелю сорванный лист лопуха. Мне лопушок не надо, бе, оставь себе. Тут у нас яма отхожая вырыта. Я тебя до неё провожу, а вот выползешь ли ты оттуда это посмотрим. Сотник подхватил боярина за шиворот и поволок к краю поляны, где действительно была вырыта яма с двумя жердями. Ай, пусть и немед для больно, орал Торп, многократно пожалев о своём любопытстве. Естественно, Савельи не собирался выполнять свои угрозы, после таких деяний пришлось бы боярина убить, а вот Приватно поговорить не мешало. Тут, боярин, люди учатся, как защищать свой город, чтобы снова не оказаться под пятой супостата. И если власть в этом помочь не может, то пусть хотя бы не мешает. А если ты вздумаешь припоны чинить богоугодному делу, то следующий разговор будет совсем по-другому, понял? Сотник развернул боярина лицом к краю опушки, где на шесте был установлен треугольный стяг и, с изображением лица святого на червонном поле. Э-э это совсем меняет дело. Я не знал, думал Тати, лепетал Торб. Как вовремя Алексей подсунул стяг, словно в воду глядел, подумал про себя Савелий, отпустил боярина и пошёл заниматься своими делами. Господи, а я-то уже думал бежать, докладывать князю, что горожане смуту затевают. Вот опозорился бы, размышлял Торб. Наличие стяга подразумевало под собой воинское подразделение. Просто так прапор никому не давали, значит, кто-то из ближнего окружения князя санкционировал сбор и учёбу ополчения. Он-то и ответит в случае чего перед Всеволодом Стеславичем. Через 2 недели в столицу прибыла часть дружины, отпущенная Ярославом после удачной демонстрации силы перед литвинами. 40 человек конницы и 3 сотни пехоты из городского ополчения укрепили жидкий гарнизон Смоленска, которого хватало только на охрану ворот. Стража вновь стала ходить по рынку и появляться на улицах. Про отряды самообороны вскоре совсем позабыли. Наступало время сбора урожая. Не за горами были зажинки, включавшие в себя медовый и ореховый спас. Ореховый Спас он же хлебный отмечается 29 августа.